В Великую Субботу, на пасхальной неделе, писал современник, Эдуард покинул город вместе с армией и, медленно продвигаясь вперед, подошел к Барнетту в десяти милях от города и там разбил лагерь накануне Дня Воскресения Господа нашего. В армии было два короля, так как Эдуард взял Генриха с собой. Маловероятно, что Генрих сумел бы сбежать или хотя бы задумался о побеге из Таура, Но очень важно было, чтобы он оставался вместе с войском Эдуарда, так как с другой стороны по дороге из Сент-Толбенса шел граф Уоррик. Он наконец-то выехал из Ковентри, назвав себя командующим Англии якобы назначенным по воле короля Генриха. Таким образом, физическое присутствие Генриха на стороне противника графа явно указывало на ложность этого заявления. Первая встреча двух войск произошла на исходе дня в субботу. Солдаты Эдуарда перехватили и преследовали разведчиков Уорика. Солнце уже садилось, и сражение откладывалось, но стороны фактически могли видеть друг друга. Обе армии разбили лагерь на открытой местности к северу от Барнетта. Влажный и холодный ночной воздух прорезали огненные вспышки и грохот пушек со стороны армии Орика. В темноте толком прицелиться не удавалось, и ядра, не причинив вреда, пролетали над головами солдат короля. В пасхальное воскресенье светать начало около четырех. Над землей висел густой туман, заполнивший пространство между войсками так, что они потеряли друг друга из виду. Но почти всем присутствовавшим, в том числе ветеранам Таутона, доводилось сражаться и в худших условиях. Как только показались первые лучи солнца, Эдуард верил свое дело и исход сражения Всевышнему. Поднял знамена, приказал трубить атаку и повел солдат вперед прямо на огонь вражеской артиллерии. Настал час расплаты. Эдуард сам стоял во главе своей армии. На левом фланге командовал барон Гастингс, на правом Ричард Герцог Глостер. Им противостояли Оксфорд, Монтегю, Эксетер и Уоррик, который предпочел командовать из тыла. Солдаты в обеих армиях были распределены неравномерно. В восточной части поля боя людей Глостера было гораздо больше, чем солдат Эксетера. Гастингс же с трудом давал отпор Оксфорду на западе. В результате Гастингс понес чудовищные потери. Его войско было разбито и бежало назад в Лондон принеся с собой не имевшие ничего общего с действительностью ужасающие вести о том, что Уорик одержал победу и, убив Кларенса и Глостера, захватил Эдуарда в плен. Но все было не так. Из-за густого тумана пушки смолкли, и противники сошлись в жестоком и смертельном ближнем бою. Эдуард сражался в самом центре. Видимость была настолько плохой, что он, как и его солдаты, не мог разглядеть почти ничего вокруг. Тем не менее, он мужественно, решительно и отважно разил своих врагов, с великой жестокостью бил и крушил все, что стояло у него на пути, сперва одной рукой, потом другой, так что перед ним уже ничего не оставалось. Эдуард привык сражаться без коня, Ворик же, по словам одного хрониста, бросался в бой вместе со своими солдатами, а затем садился на лошадь, и если он понимал, что перевес на его стороне, то смело шел в атаку вместе с ними. Если же нет, то вовремя заботился о себе и своем побеге. В битве при Барнете его брат Монтегю настоял на том, что Орик должен продемонстрировать отвагу семьи Невилл и сражаться пешим, отослав лошадей. Это привело к гибели графа. Через несколько часов линии соперников повернулись на 90 градусов, и позиции двух армий смешались. Граф Оксфорд, вернувшийся из погони за людьми Гастингса, вновь оказался на затянутом туманом поле и пошел в атаку на, как ему казалось, тыловые линии Эдуарда. На самом же деле он наткнулся на солдат Монтегю. В тумане и суматохе битвы отряд Невилла Очевидно, принял герб Оксфорда звезду за солнце, которое было на гербе Эдуарда, и тут же обратил оружие против своих союзников. Над армией ланкастерцев Невилов пронесся крик «Измена!», и ее ряды смешались. Посреди этой неразберихи Уорик развернулся, чтобы выбраться с поля боя и спастись, но доспехи едва позволяли ему идти. Когда ему все-таки удалось найти коня и поскакать в сторону Сент-Олбенса, за ним в погоню бросились юркисты. Уорика загнали в небольшой лесок у дорожной развилки, схватили и убили, даже не доставив к Эдуарду IV. На поле брани остался его брат Джон, маркиз Монтегю, которого убили в открытом бою вместе со многими другими рыцарями, сквайрами, дворянами и прочими. К восьми утра на Пасху все было кончено. Поле боя было усеяно десятью тысячами выпущенных стрел. Из письма фон Везеля, 17 апреля 1471 года. Граф Оксфорд бежал в Шотландию. Эксетера бросили умирать, но в конце концов его разыскал слуга, который дотащил его до Лондона и спрятал в Вестминстере. Позже Эксетера забрали из аббатства и заключили в Тауэр, где он провел следующие 4 года. В бою погибли союзники Эдуарда, барон Кромвель, барон Сей и сэр Уильям Блаунд. Его брат Глостер и шурин барон Скейлс были серьезно ранены. Тысячи убитых с обеих сторон остались лежать на поле брани. На хромых лошадях с перебинтованными лицами у некоторых были отрублены носы, «Еле-еле добрались до Лондона те, кому это было по силам». «Все люди говорят, что за последние сто лет не было в Англии более яростной битвы», сообщал в одном из писем иностранец, обладавший обширными связями. Из письма фон Везеля 17 апреля 1471 года. «Не было никакого сомнения в том, что Эдуард одержал громкую победу. По словам хрониста, записавшего официальную историю сражения, святой Георгий, Дева Мария и все святые на небесах рассудили, что истина и правда на стороне Эдуарда. Чтобы продемонстрировать это, тела Орика и Монтегю привезли в Лондон в двух ящиках и их положили на камни внутри церкви святого Павла, и там они лежали обнаженные, только тряпица была обмотана Вокруг срамных мест каждого, и все, кто из Лондона и других мест, могли видеть их, и таковых пришли многие тысячи. Из письма фон Везеля 17 апреля 1471 года Эдуард позволил достойно похоронить братьев Невил. Их тела перенесли в аббатство Бишем и захоронили рядом с их отцом, графом Солсбери. У Эдуарда оставался всего один враг. 16 апреля королю сообщили, что королева Маргарита вместе с сыном, принцем Эдуардом, его женой Анной Невил и другими сторонниками, включая барона Венлока, наконец-то дождалась попутного ветра из Нормандии, и ее флотилия из 17 кораблей пристала к южному побережью Уэймута. Там их встретили союзники — Эдмунд Бофорт герцог Сомерсет и Джон Куртене, граф Девон. Теперь казалось, что убийством и разрушением никогда не наступит конец. Иностранные дипломаты, до которых через пролив долетали обрывки новостей, качали головами и поражались тому, насколько в английской политике все вверх дном. Лучше бы эта страна и ее народ, в которых нет никакой устойчивости, ушли глубоко под воду, так как писать о них для меня пытка, и каждый раз о том, что творится в Англии, слышишь разное сообщал в письме «Домой в Милан» посол Бетиньи. Одно можно было сказать наверняка. Спокойствие в королевстве не предвиделось. Армия ланкастеров пробиралась через суровые земли к северу от Глостера на восточном берегу реки Северн, поросшей лесом с узкими тропками и каменистыми дорогами, где не было ни единого хорошего места для привала. Была пятница, 3 мая. И к этому моменту многие из них, включая королеву Маргариту и принца Эдуарда, находились в пути более трех недель. Уже несколько дней их преследовала вражеская королевская армия под командованием Эдуарда IV. Обе армии теперь направлялись к городку Тьюксбери, где была переправа на другой берег реки, откуда открывался путь до самого Уэльса. Оба войска были измотаны, но командующие гнали их вперед. Когда разгорелся бой, казалось, что он станет последним. Маргарита и принц Эдуард сошли на английский берег в пасхальное воскресенье, в день битвы под Барнеттом. Они сразу начали собирать войска и рассылать соратникам послания, призывая мобилизовать сколько возможно отрядов в надлежащем военном обмундировании против Эдуарда графа Марча, злостного мятежника и врага нашего короля. Из письма Джону Донту и на их зов ответили. Потоки солдат из Девона и Корнуэлла хлынули под ланкастерские знамена. Они образовали опасную, недисциплинированную армию, наводившую ужас на те города, через которые она следовала, продвигаясь по приказу Маргариты на север. Они миновали Сомерсет и направились к Котсоутсу, надеясь либо встретиться Уэльси с Джаспером Тюдором, который мог бы обеспечить их верными прежнему королю солдатами, набранными в княжестве, либо дойти до Ланкашира, где можно было найти множество искусных стрелков из лука. Пока армия двигалась вперед, Маргарита продолжала вести пропагандистскую работу, чрезмерно оптимистично сообщая королю Франции, что граф Ворик не мертв, как говорили, но ранен в схватке с королем Эдуардом и скрывается в отдаленном и тайном месте, чтобы излечиться от ран и болезни. Принц Эдуард же, по ее словам, был в Лондоне в окружении множества сторонников, и большинство простых людей и горожан были к нему расположены и оказывали ему поддержку. Не успел Эдуард отпраздновать победу под Барнеттом, как был вынужден снова встать во главе войска, собранного в Винзоре, 24 апреля, на следующий день после Дня Святого Георгия и Королевских Торжеств, в честь годовщины основания Ордена Подвязки. Шпионы сообщили ему о перемещениях ланкастерцев, и Эдуард бросился на северо-запад, врагам на перерез, надеясь нагнать их в Коцултсе. 29 апреля он был в Сайренсестере, а армия Маргариты подошла к Бату. Почти всю оставшуюся неделю две армии следовали друг за другом. 3 мая стоял палящий зной. Ланкастерцы через заросли вдоль берега реки пробирались к Тьюксбери. Эдуард, преследуя их, гнал своих солдат вперед. И за 12 часов они прошли 31 милю. Возможностей пополнить припасы даже для одной армии в этой местности было ничтожно мало. Что уж говорить о двух. «Войско Эдуарда совершило марш-бросок, ни разу не остановившись, чтобы поесть или попить воды. Воды для их лошадей было мало, не считая одного маленького ручья», — писал хронист. «Только невероятно сильный лидер мог заставить пять тысяч голодных и мучимых жаждой солдат идти так долго и так быстро. Но Эдуарду это удалось, и вместе с двумя братьями, бароном Гастингсом Джоном, герцогом Норфолком, Своим пасынком Томасом Греем, маркизом Дорсетом и другими аристократами он со свойственной ему целеустремленностью сумел нагнать ланкастерцев. Днем его разведчики видели вражескую армию впереди, в пяти или шести милях. Днем 3 мая солдаты Эдуарда так сильно устали от переходов и жажды, что не могли двигаться дальше, и разбили лагерь под Тьюксбери. В тот же день, около 4 часов, к Тюксбери подошла армия королевы Маргариты. Ее солдаты тоже были измождены многодневным тяжелым переходом. Противники расположились примерно в трех милях друг от друга, прекрасно понимая, что принесет с собой следующий день. Рано утром, в субботу 4 мая, Эдуард надел доспехи и разделил армию на три части, которые возглавили те же, что и при Барнате он сам, Гастингс и блистательный молодой Глостер, который теперь командовал авангардом. Затем поднялись знамена, грянули трубы, он верил свою судьбу и исход сражения Всевышнему, Деве Марии, славному мученику Святому Георгию и всем святым и пошел в атаку на врагов. Ланкастерцами командовали принц Эдуард вместе с бароном Венлоком и сэром Джоном Лангстроттером лордом-приором святого Иоанна, Эдмунд-герцог Сомерсет и Джон Куртене, граф Девон. Королева Маргарита находилась вдали от поля боя и, возможно, наблюдала за происходящим из аббатства Тьюгсбори, расположенного к северу от позиций ланкастров и отделенного от них логом и несколькими рыбными прудами. На поле боя между двумя армиями проходила дорога, Кроме того, путь солдатам преграждало множество глубоких канав и изгородей, деревьев и кустов. По словам одного автора, это было очень дурное место. Атака Эдуарда началась с ливнестрел стрел и орудийного огня, на который противники ответили тем же. Основной удар пришелся на авангард под командованием герцога Сомерсета, и его людям крепко досталось. Солдаты отказывались стоять под смертоносным градом, пока в конце концов герцогу не было приказано атаковать позиции юркистов. Ланкастерцы побежали вниз по склону холма прямо на центральную часть армии Эдуарда, а не на авангард Глостера, напротив которого они располагались. Войска схлестнулись друг с другом, люди Сомерсета сражались очень отчаянно, но потом король, исполненный мужества, пошел против них и начал оттеснять нападавших обратно на холм. Перед началом сражения Эдуард отдельно собрал две сотни пекинеров и послал их в ближайший лес, приказав разыскать засаду, приготовленную ланкастерцами. Не обнаружив врагов, пекинеры должны были вернуться на поле боя, что они сами считали наиболее достойным, и найти себе наилучшее применение. Это был изящный тактический ход. Солдаты Сомерсета с невероятной жестокостью были отброшены назад к своим позициям на холме, и тут сбоку их атаковал отряд копеносцев Эдуарда, повергнув в полный хаос. Моральный дух солдат Сомерсета пал, и весь его отряд разбежался по лугам и полям, где они надеялись скрыться от опасности. Как и в битве при Талтане, Лук был залит кровью, а сражение вылилось в беспорядочное бегство. Уставших, охваченных ужасом людей догоняли и рубили на куски. Похоже, разгром Сомерсета ускорил крах всей ланкастерской армии. Барон Венлок был убит, а с ним и граф Девон и брат Сомерсета Джон Баффорд. Но главная катастрофа заключалась в том, что принц Эдуард пытавшийся скрыться внутри города, был убит на поле боя в самом первом в своей жизни сражении. По свидетельству автора хроники Уоррекорта, принц умер, призывая на помощь своего зятя Джорджа, герцога Кларенса. Когда с полководцами ланкастерской армии было покончено, войска рассеялись по полю. Те, кому удалось избежать гибели, Надеялись укрыться в аббатстве или многочисленных окрестных церквях, но далеко не всем это удалось. Сражение стало решающим. Эдуард наконец-то одержал славную победу и так же, как и в битве при Таутене, намеревался закрепить ее кровавой расправой. С поля боя король отправился прямиком в аббатство Тюгсбори, где, пользуясь правом священного убежища, укрылись Сомерсет и другие лорды. По словам автора хроники Уоррик Уоррта, Эдуарда, который вошел в собор аббатства с мечом в руке, встретил священник со священным писанием и потребовал помиловать тех, кто прятался в соборе. Эдуард, казалось, согласился и приказал похоронить всех павших в битве на освященной земле аббатства без четвертования или расчленения их тел. Однако два дня спустя Сомерсета, сэра Джона Лангстротера, сэра Хью Куртене и других силой выволокли из аббатства и передали под надзор Глостера, который был констеблем Англии и графа-маршала Норфолка. Суд под руководством Глостера признал всех виновными и в тот же день их обезглавили посреди города. 7 мая Эдуард покинул Тьюксбери. Стоило королю отъехать от города, как ему сообщили, что удалось выследить и захватить в плен королеву Маргариту, которая вместе с вдовой своего сына Анной Невилл, графиней Девон, и леди Екатериной Во остановилась в бедном монастыре, вероятно, в приорате Литтл Малверн, неподалеку. Павшую духом королеву на телеге привезли в Лондон ей сохранили жизнь, но ее борьба была окончена. Следующие четыре года Маргарита провела в почетном заключении во владениях Элис де Лаполь, пожилой вдовы герцога Сафолка, некогда важнейшего министра Генриха VI, которая когда-то была фрейлиной королевы. В 1475 году Маргарите в обмен на выкуп позволили вернуться во Францию, где под защитой Людовика XI одинокая, потерпевшая поражение и лишившаяся власти королева, чьи славные дни остались позади, прожила до конца своих дней. Но оставалась еще одна, последняя волна ланкастерского сопротивления. Когда до Лондона долетела весть о разгроме под Тюксбори, Томас Невилл, двоюродный брат Уорика, известный всем как бастард Фокенберга, поднял восстание в Кенте, родном графстве своего отца. Он был чрезвычайно опытным морским капитаном, пиратом и воином. С 10 по 14 мая он ходил вверх и вниз по Темзе, нападая на суда и высаживаясь на берег, и при помощи отборного войска из нескольких сотен человек Искале атаковал ворота и стены Лондона. Похоже, он надеялся добраться до Генриха VI и освободить его из Тауэра. Но Эдуард предвидел возможные атаки на столицу и оставил Энтони графа Риверса командовать обороной города, с чем тот справлялся блестяще. Несмотря на то, что Фокенберг установил пушку на южном берегу Темзы, чтобы обстреливать городские стены, разрушил часть лондонского моста и захватил ворота Олдгейт, Риверс и граф Эссекс с умом организовали оборону, проводили эффективные контратаки и, в конце концов, оттеснили Фокенберга и его солдат от столицы. Он сел на судно и бежал через пролив. Позже его поймали в Саутгемптоне, передали герцогу Глостеру и казнили. Голову Фокенберга прибили на лондонском мосту лицом в сторону Кента, откуда начался поднятый им мятеж. С поражением Фоконберга последний очаг сопротивления ланкастерцев был сломлен. Во вторник 21 мая 1471 года Эдуард вновь въехал в Лондон вместе с процессией, которую возглавлял победоносный Глостер, со свитой большей, чем какая-либо из его бывших армий, с развернутыми знаменами, которые несли перед ним и знатью из его войска. Одержавший победу король возвращался в свой город под труп к величайшей радости и облегчению своих друзей, союзников и доброжелателей и к большому смятению всех своих врагов. В ту же ночь умер Генрих VI. По словам исповедника и биографа короля Джона Блакмана, Последние дни Генриха одолевали видения. Среди прочего, из окна он якобы увидел женщину, которая пыталась утопить ребенка и смог убедить ее этого не делать. Пожалуй, в Тауре еще никогда не было более безобидного заключенного. Но Эдуард больше не собирался неразумно проявлять великодушие. Согласно официальной хронике, отражавшей точку зрения победивших юркистов, Генрих тяжело воспринял новость об окончательном поражении и смерти сына. Он ощутил такое глубокое бесчестие, ярость и негодование, что умер от одного только расстройства и уныния. Это объяснение звучало бы сомнительно, даже если бы нам не было доподлинно известно о том, что в ночь смерти Генриха герцог Глостер был в Тауэре. Более достоверные сведения содержатся в хронике Уоррик автор который сообщает, что Генриха лишили жизни между одиннадцатью часами и полуночью. Его тело завернули в холст, на следующий день при свете факелов отнесли в собор святого Павла и выставили на всеобщее обозрение. На каменный пол собора несколько раз просочилась кровь. Позже тело Генриха перевезли на лодке в аббатство Черци для погребения. В 1484 году тело эксгумируют и перезахоронят в Виндзоре. Возможно, Генриха забили до смерти. Позже обнаружилось, что его светло-каштановые волосы слиплись из-за некой субстанции, похожей на кровь. Новости о тайном убийстве Генриха разлетелись быстро. К середине июня при французском дворе все уже знали, что Эдуард IV стремясь положить воинам конец, принялся физически уничтожать врагов. Одним словом он решил раздавить семя, писал один из послов. Десять лет правления научили Эдуарда быть беспощадным. Вопреки всему он вторгся в Англию, собрал армию, освободил сына и наследника из убежища, в котором тот скрывался, дал два величайших, жестоких и смертельных сражения, подавил мятеж, убил или захватил в плен почти всех врагов, расправился со вторым претендентом на трон и его преемником и вернул себе корону. И на все это у него ушло 11 недель. Со времен Генриха V Англия не знала столь успешного и удачливого полководца. По замечанию одного автора, Эдуард был самым прославленным завоевателем и могущественным монархом, которого восхваляли во всех самых дальних концах страны. Он доказал свое право на престол, пролив кровь на поле боя. Он был выдающимся королем, наделенным неоспоримой властью и купавшимся в лучах завоеванной славы.